Глава 22. Когда Иван Терентьевич вышел из медитации, мы продолжили принимать пациентов. Трудно было не заметить перемены в его настроении. Он старался не показывать вида, что что-то произошло, но периодически появляющийся грустный взгляд я замечал. Значит, ему не все равно, но я подожду немного, пусть дозреет. У следующего пациента, которого он Притормозил, чтобы заниматься им в моем присутствии была небольшая, колота, резанная рана на левой кисти, ближе к основанию первого пальца. Со слов пострадавшего, нож соскочил, когда пытался разрезать шкуру на батоне сухой колбасы. То ли нож не хотел ее резать, то ли шкурка дубовая попалась, но в ладонь нож вошел более охотно. Рана с ровными краями и острыми углами, все по классике. После снятия повязки немного начала кровоточить. Пока Иван Терентьевич промывал рану антисептиками, кровотечение прекратилось. Но тут он точно справится. Объем раны намного меньше, чем у предыдущей пациентки. А если другой рукой он догадается немного сблизить края раны, то будет вообще задание для детей. Или для меня на третий день пребывания в этом мире, когда Дар только начал подавать первые признаки жизни». Прием шел, менялись пациенты. Рябошапкин отлично справлялся со всеми случаями, причем теперь совсем не так, как он мне рассказывал во время обсуждений после приема. Теперь он лечил магией, и его работоспособность и упорность меня поражали. Такое впечатление, что с помощью интенсивной работы он хотел отвлечься от мрачных мыслей. Иногда у него получалось. По моим меркам... «Лечение происходило довольно медленно, и на восстановление после каждого пациента уходило время. Но я не стал предлагать свою помощь. Пусть руку набивает». Для человека, не имеющего дара, даже такая скорость оказания медицинской помощи является спринтерской. «Иван Терентьевич, вы мне ничего не хотите рассказать?» Невидным тоном спросил я, глядя в окно. Последний пациент только что покинул кабинет, а Соня куда-то вышла. «Это не то, чтобы обязательно, но все-таки...» «Вы, наверное, уже все знаете», — убитым голосом пробубнил он. «Понятия не имею, что вы имеете в виду, но мне очень интересно услышать это от вас», — сказал я, повернувшись к нему и присев на край подоконника. «Слава богу, он тут не пластиковый». «Я не сплетен ищу. Я вижу, что вы страдаете и за вас переживаю». «Да, я страдаю», — кивнул он. «Я узнал в пациентке, которую укусила собака, свою дочь. Мы расстались с ее мамой, когда дочке было двенадцать». Мама укатилась другим в Москву, и почти двадцать лет я их не видел. «Вы даже не пытались их найти?» – удивился я. «На дворе век магии, технологий. Найти человека даже в большом городе возможно». Пытался. Он сел в кресло и закрыл лицо руками. Но когда я смог подобраться довольно близко, мне дали понять, что я должен прекратить попытки, если мне дорога жизнь. Ее новый муж – какая-то значимая фигура в городском суде, и не только. Мне кажется, что он связан с криминальными структурами. Так или иначе, я перестал их искать. Это я во всем виноват. Именно я виноват, что дочь не видел отца 20 лет. Я сдался тогда. А сейчас, когда я понял, что передо мной она словно язык проглотил, я даже не знаю, что и теперь сказать. Обычная дочка «Я твой папа», прости, не подойдет. Но вы тогда подумайте, что и сказать, а потом позвоните, договоритесь о встрече. «Вы шутите, Александр Петрович?» Он убрал руки от лица и посмотрел на меня глазами полными слез. «Она не узнала меня. Я ей не нужен спустя столько лет». «Раре хуманум эст! Человеку свойственно ошибаться!» — улыбнулся я. «Я уверен, что ей вас не хватает. Подумайте и позвоните. Дайте шанс вам обоим». «Куда я ей позвоню?» — спросил он уже готовый сорваться в бессильные рыдание. «Так, стоп, машина!» «Дыхание ровное, глубокое, генератор слезной жидкости деактивирован», — бодро сказал я и положил на стол перед ним свою тетрадку, открыв в нужном месте. «Вот, записывайте». «Откуда это у вас?» — выпучил он глаза, уставившись на написанный между абзацев номер. «Она написала по моей просьбе», — улыбнулся я. «Она узнала вас, несмотря на долгую разлуку, и вы ей не безразличны. Записывайте номер и звоните, когда соберетесь. Но не рекомендую сильно затягивать, надо идти по горячим следам». Она может обидеться, если вы будете собираться с духом слишком долго. «Я позвоню ей сразу после обсуждения результатов лечения сегодняшних пациентов». «К черту результаты!» – резко заявил я. «Все это мелочи. Потом обсудим. Я сейчас одеваюсь и ухожу. А вы звоните, слышите меня?» «Немедленно звоните, она вас ждет». В подкреплении своих слов я, сняв халат, бросил его поперек стола. Соня потом повесит на место. Взял в шкафу свое пальто, шляпу, портфель и тубус – И, не сбавляя набранного темпа, открыл дверь кабинета, собираясь на выход. На пороге обернулся. либо Шапкин ошалелым взглядом наблюдал за мной. На столе перед ним лежала моя тетрадь, открытая на той самой странице. «Спасибо, Александр Петрович», — в сердцах произнес он. «Так только новых слез в знак благодарности мне сейчас не хватало». «Будьте здоровы, Иван Терентьевич, до понедельника», — сказал я и решительно вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. Нос к носу, столкнувшись с пытающейся войти с Соней, я попросил ее пока не входить, а подождать возле кабинета. «Он ей позвонит?» — с надеждой в голосе произнесла девушка. «Думаю, да», — тихо ответил я и улыбнулся. «Очень надеюсь, что сегодня на этом свете станет на два счастливых человека больше. Я буду сидеть здесь и ждать сколько угодно», — проработала себе под нос Соня, на лице нарисовалась мечтательная улыбка. «Тоже переживает и радуется за него. Мелочь, а приятно». «Когда я уже находился вне кабинета, можно спокойно одеться и вызвать такси. Если Корсаков и Юдин молчат, значит, я освободился первым. Поеду обратно в клинику, тогда оттуда и стартанем в загородное имение Бориса Владимировича для проведения тимбилтинга. Тьфу простите, для проведения в приятной компании вечера пятницы по исконно русским традициям. На все выходные я задерживаться не собирался. Семью я уже предупредил, других серьезных планов и возражений ни у кого не было». Корсаков был сам за рулем своего автомобиля, что меня немного удивило. Хотя откуда я знаю, может он всегда так. На загородного имения домчали с ветерком, ехать оказалось не так уж и далеко, от кольцевой километров двадцать. Усадьба поразило красотой парка. Хоть деревья и облетели, за исключением многочисленных хвойных, а газон и клумбы спрятал снег, все равно было понятно, что обязательно надо будет увидеть это весной. Сам дом двухэтажный, но довольно широко раскинулся в стороны, в центре возвышения и третий этаж, буквально на несколько комнат. Я видел такие дома раньше, там чаще всего размещают детские. На концах левого и правого крыла башенки с высокими шпилями и флюгерами. Судя по особенностям архитектуры, это было старинное родовое гнездо с историей не менее двухсот лет. Весь нарушенный декор, позолот и лепнина, в идеальном состоянии. За домом хорошо следили и поддерживали в идеальном состоянии. Баня оказалась отдельным двухэтажным теремом на заднем дворе дома. Там, на втором этаже, нам с Илюхой сразу выделили отдельные комнаты со всеми удобствами. Борис Владимирович сказал, что гости обычно здесь останавливаются, особенно фанаты русской бани. Если бани не интересует можно поселиться в гостевых комнатах основного здания – Там их хватает, но мне теремок понравился больше. Илья тоже нисколько не возражал. Баня уже была растоплена чуть ли не до красной печи, но Корсаков сначала повел нас на экскурсию в родовое гнездо. Старинные картины, саморские вазы, китайские, индийские ковры, гобелены. Все было очень красиво и смотрелось уместно, без крика и надрыва. Познакомились с супругой и детьми Бориса Владимировича, очень милые и приветливые люди». Впрочем, какую еще можно представить себе семью, мастер и душ? Вот и я так думаю. В баню, естественно, пошли чисто мужской компании. В этом мире совместное пребывание семей в полном составе в парилке считалось неприемлемым и поддерживалось только в домах терпимости. Но там были не бани, а сауны, хамамы, термы. Откуда я знаю такие подробности? Нет, я там не был и не собираюсь. Слышал из упоминаний Арсеньева, Боткина и Проскурина когда мы сидели с ними в ресторане когда-то. Кажется, что это было так давно, а на самом деле прошел примерно месяц. Ничто так не расслабляет и в то же время не тонизирует, как парная в русской бане. Дубовые и березовые веники, пихтовое и эвкалиптовое масло, подмешанные в воду для подачи на раскаленные камни, создают ту неповторимую атмосферу и приятные ощущения, ради которых эти бани, в принципе, продолжают строить и будут строить всегда». В промежутках между заходами в парную зеленый чай с цветками жасмина и свежие мягкие бараночки. Никакого алкоголя на данном этапе. А вот потом, в состоянии приятной неги и кайфа, можно себе позволить бокальчик красного сухого, как атрибут к смачному куску говядины средней прожарки, подаваемый с цельной отварной картошечкой, политой сливочным маслом и знатно припорошенной мелко порезанным укропом. Отдельное внимание – квашеной капусте и маринованным груздем. Мы долго и беззаботно болтали, в большей степени, конечно, о работе. Чего вы ржете? Именно там находятся общие интересы, и там мы проводим большую часть времени. А уж смешных и забавных случаев любой сможет вспомнить достаточное количество. В субботу отсыпались как никогда. Таким глубоким беззаботным сном я в новой жизни не спал еще ни разу. Из комнаты я неохотно выполз в двенадцатом часу, всем телом чувствуя, что пошел на рекорд. Илюха уже сидел в гостиной на первом этаже с чашкой чая в одной руке и баранкой в другой. Как и я, он и не думал еще одеваться на выход, а сидел за столом в махровом халате. Недолго сомневаясь, я сел напротив и наполнил себе чашку свежезаваренным зеленым чаем из пузатого расписного чайника. «Давно встал?» – спросил я не минут за десять до тебя буркнул он продолжая жевать баранку там еще мясо осталось со вчерашнюю. будешь а Илюх, дай сначала проснуться отмахнулся я от такого предложения вот и я пока не стал хотя вроде ничего не мешало коросков только что заходил сказал что поздний завтрак подадут в двенадцать в обеденном зале в самой усадьбе время у нас еще есть на сборы но не особо много тогда я лучше пойду сначала под душ потом пить остывший чай Ну и пусть. Хоть окончательно проснусь и переведу себя в порядок перед семейным мероприятием. А чай, если что, я там попью. Хотя предпочел бы кофе. После затянувшегося позднего завтрака, больше подходящего по времени под обед, мы ближе познакомились с семьей Бориса Владимировича. Болтали о разном работе, теперь уже ни слова. А вот на садовые темы супруга Корского очень охотно делилась своими успехами и смелыми планами по обновлению парка и клумб. Теперь приехать сюда в мае мне захотелось еще сильнее. Сам эту тему очень люблю, но чтобы заняться ландшафтным дизайном всерьез, никогда не хватало времени. О чем я вообще? Можно подумать, что в этой жизни у меня намечается море свободного времени. Я сам создаю все условия, чтобы его у меня не было. Ну и ладно. Есть опять же специально обученные люди, которые дружат с землей и растениями. Вот они-то мне и помогут воплотить мечту. А мне останется лишь любоваться красотой, приходя вечером домой. После завтрака и обеда мы с Юдиным начали проситься домой. Хозяев немного расстроились. Они планировали устроить вечером турнир по преферансу. Но Илье позвонила мать, слезно умоляя непременно быть вечером дома, так как приехали хорошие друзья семьи и столицы. А у них очень хорошенькая и умненькая дочка, готовящаяся поступать в институт. Я же пристроился к желающим срочно попасть домой за компанию. У меня тоже были свои планы. Еще надо доработать третью методичку и готовиться к первому семинару для знахарей в понедельник. Борис Владимирович вызвался сам отвезти нас в город, но я уже договорился с отцом, и он отправил за нами Николая на нашей новой машине. Через полчаса мы уже попрощались с гостеприимными хозяевами и низко летели над трассы в сторону Питера. Никогда бы не подумал, что наш водитель так любит большую скорость. Впрочем, на этой машине она почти не чувствовалась. Идеальная подвеска и шумоизоляция создавали ощущение, что мы неторопливо плывем по загруженным улицам города. Давно не чувствовал себя настолько свежим отдохнувшим, как в этот день. Любые подвиги были по плечу, но организм умолял и сегодня просто отдохнуть, никаких физических и моральных нагрузок. Ну и ладно, продолжим чилить сегодня до вечера и пораньше лягу спать. Этого Юдина выбора нет, ему новое знакомство светит. А я свободный человек, мне можно. В воскресенье я после завтрака сразу засел у себя в кабинете над третьей методичкой. Казалось бы, на этом все, но не тут-то было. Мне же еще надо будет сделать методички и для лекарей. Но тут на самом деле проще. Просто придется немного сократить текст, так как многие прописные истины я для знахарей должен был осветить более подробно. А лекарям с высшим образованием этого не надо. Но повозиться все равно придется. Буду переписывать все в отдельные тетради, чтобы потом отдать их в типографию. Я настолько увлекся процессом, что промежуток между завтраком и обедом мне показался очень коротким. Часы на стене говорили о том, что мои биологические часы врут. Спокойно работать после обеда помешало желанию срочно вздремнуть, но и этим планом не суждено было сбыться. Только я вошел в комнату и направился к кровати, как позвонил Поджарский: «Да, Альберт Венедиктович». Как можно бодрее постарался приветствовать я, хотя у самого веки слепались. Что-то случилось? «Приезжай срочно ко мне, есть разговор», — пробручал он и бросил трубку. «Ну, замечательно. Можно было бы хоть что-то сказать или намекнуть. Мистер тайна блин». Хотя, если хорошо подумать и попытаться проснуться, то ясно, на какую тему будет разговор. Я ждал этого момента с нетерпением, но сейчас пока не был готов. Впрочем, меня никто и не спрашивает». Я не стал тянуть резину, а быстренько оделся, вышел из дома и сел в машину, скомандовав Николаю ехать до усадьбы артефактора. Сегодня будет второй раз, когда я пользовался встроенной кофемашиной. Кофе с молоком и лавандовым сиропом окончательно развеяли и сна, и я был готов к любым новостям. Сегодня поджарский дверь открывать особо не торопился. Подождав несколько минут, я постучал молоточком еще раз. Знаю, что и первый стук он должен услышать из любой точки дома, но пусть знает, что и у меня нервы не железные, вопреки утверждениям моей медсестры. Когда я уже начал терять терпение и собирался постучать в третий раз, дверь начала открываться. Альберт Венедиктович метнул в меня злой, прожигающий взгляд. Я ожидал уже свойственную ему гневную тираду по поводу моих низких интеллектуальных способностей, но он промолчал. Я, видимо, понял мое настроение и не стал разжигать конфликт, а молча пошел в сторону лифта в лабораторию. Дверь за моей спиной автоматически закрылась. В центре главного рабочего стола лежал золотой амулет, освещенный со всех сторон несколькими лампами, как пациент на операционном столе под бестеневыми. Сначала подумал, что мне показалось, но потом при ближайшем рассмотрении понял, что нет. Драгоценные камни, украшавшие золотую поделку, переливались и светились как-то по-другому, по-особенному. И этот пульсирующий свет не внушал страха. Он мне нравился и притягивал к себе. Артефактор встал по другую сторону от стола и вперил в меня взгляд. Я даже затрудняюсь ответить, что было в этом взгляде. Восторг? А может быть злость? Зависть? Недоумение? Там было сразу все. «Ну не томи же, давай рассказывай», — эту фразу я попытался донести своим взглядом. «Или так и будем играть в гляделки? Сложно определить, кто сейчас удав, а кто кролик. Но я точно его сейчас удавлю, если он будет продолжать молчать». «Это непростой амулет, пробормотал он себе под нос, не меняя странного выражения лица, на котором боролись все существующие в мире эмоции. Кроме отвращения, разве что. «А какой?» — не сдерживаясь, хрыкнул я. «Так, Саня, дыши. Вдох, медленный выдох. Насильно из него ничего не выдавишь, не прищемив палец дверью. «Это твой ключ — светлое будущее», — прошептал он с таким же выражением, как горлом с кольцом в руке произнес свое коронное «Моя прелесть». «А где дверь?» – брякнул я и снова начал повторять дыхательные упражнения. «Ёрничишь!» – хмыкнул он. «И как догадался?» «Зря. Я говорю сейчас совершенно серьезно. Это не только мощный усилитель с кучей настроек под разные уровни развития и виды навыков, но еще и очень сильный инструмент по развитию и прокачке ядра. Достичь больших высот при грамотном его использовании можно значительно быстрее. На это свойство я наткнулся случайно». О нем не написано ни в одной записи, поднятой из архива. Если бы тот, кто тебе его дал, знал об этом, он бы его из рук не выпускал ни днем, ни ночью. Покушаться на жизнь и здоровье человека с помощью этого артефакта все равно, что кормить человека бриллиантами в надежде, что он подавится».